Иногда дятел выдалбливает щель в коре пня или ствола. Засунув туда шишку, он выбирает из-под чешуек крепким клювом семена, выклюет все и летит за другой. Пришвин наблюдал однажды, как дятел, насадив на клюв большую еловую шишку, сел на березу, где у него была мастерская. Пробежав вверх по стволу с шишкой в клюве до знакомого места, он увидел, что в развилине. Торчала отработанная и не сброшенная шишка, и новую ему некуда было девать. И нельзя было ему, нечем сбросить старую. Клюв был занят. Тогда дятел, совсем как сделал бы в его положении человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал. Сколько шишек проходит через кузницу дятла? Сотни и даже тысячи. В подмосковном лесу как-то обнаружили кузницу дятла на сосне, под которой оказалось 3044 шишки, не считая тех, что упали с дерева и не были тронуты дятлом. Случается, что техника безопасности подводит дятла, и он становится жертвой своего станка. Смирнов наблюдал однажды, как большой пестрый дятел Заклинив шишку в расщеп высокорасположенного сука, начал долбить ее. От сильных ударов шишка выскочила, расщепы мгновенно соединились и зажали шею дятла, да так, что он не смог высвободиться и повис в воздухе. Бедняга бил крыльями, пытаясь освободиться из ловушки. На крик его слетелись разные птички и списком летали вокруг, не зная, как помочь дятлу. Помощь подоспела совсем с другой стороны. Спас лесного доктора человек, который давно уже по заслугам оценил этого труженика. Но дятел — друг не только людей. Он истинный благодетель для многих мелких птиц. Скворцов, синиц, поползней, сычей. Словом, для тех, кто устраивает гнезда в дупле. В условиях острого жилищного кризиса дятел бескорыстно предоставляет им квартиры. Почему? Да просто потому, что дятел не поседа и подвержен охоте к перемене мест. Каждый год он выдалбливает себе новое дупло и каждый раз в другом месте. Работа над дуплом продолжается несколько дней. Когда дятел вдолбится глубоко в дерево, он периодически очищает место работы. выглянет из дупла, осмотрит обстановку в лесу, а затем клюм выбрасывает мелкие кусочки древесины. Раз 10 десять-двенадцать высовывается он из дупла и целыми пучками выбрасывает щепки. А потом все начинается сначала. Иногда дятлы кольцуют деревья чаще березу, продалбливают кору и пьют вытекающий из отверстий сок. Эта особенность, а также и другие проступки дают некоторым специалистам повод преуменьшать положительную роль дятлов. Действительно, Зеленый дятел нередко разрывает муравейники и поедает муравьев. Большой пестрый дятел шишки портит и семена истребляет. Деревья кольцует. Черный, строевые деревья, раздалбливает. Хорошо еще, что наши дятлы не трогают телеграфных столбов, как калифорнийские, которые выдалбливают в них десятки гнезд и прячут там желуди. Но стоит ли винить птиц в том, что они живут в лесах по своим, не людьми, а остановленным природой законом. Важен итог, а он всегда в пользу дятлов. Пернатые акробаты Людей, способных ходить вниз головой, встретишь нечасто, разве что среди профессионалов-акробатов. Да и передвигаются они столь экстравагантным способом лишь для того, чтобы доставить удовольствие зрителям. Птиц же, как известно, не очень интересует мнение публики, И ходить вниз головой им вроде бы ни к чему. И все же среди них есть оригинал, который ходит именно так. Точнее, даже ползает. Его и зовут поэтому поползень. Это маленькая короткохвостая птичка, чуть больше воробья, с крепким длинным и острым клювом, лихо лазает вверх и вниз по стволам деревьев, цепляясь крепкими коготками за кору. Она внимательно изучает все трещины, долбит кору, Отдирает иногда целые куски ее и выбирает спрятавшихся там насекомых — гусениц, совок, шелкопрядов, усачей, хрущей, короедов, златок, точильщиков, жуков, слоников. Охотно ест комаров, мух, клопов и даже муравьев и пауков».